Глава 5. О том, что страсти, волнующие души христиан, не к пороку влекут, а служат к упражнению добродетели. В данном случае нет необходимости подробно и обстоятельно показывать, как учит об этих страстях божественное Писание, содержащее в себе христианское учение. Ум оно подчиняет управлению и руководству Бога, а о страсти — ограничению и обузданию ума, чтобы они обращались на пользу справедливости. Кроме того, мы ставим вопрос не о том, гневается ли ум благочестивый, печалится ли, страшится ли, а о том, что возбуждает его гнев, что вызывает его печаль, чего он страшится. Я не знаю, станет ли кто-нибудь после здравого размышления порицать его за то, что он гневается на грешника, чтобы исправить его, печалиться о несчастном, чтобы помочь ему, страшиться за находящегося в опасности, чтобы он не погиб. Стойки ведь часто порицают у милосердие, но было бы во много раз почтеннее, если бы вышеупомянутый стоик был тронут милосердием к человеку, нуждающемуся в помощи, нежели поддался страху перед кораблекрушением. «Гораздо лучше, человечнее и куда сообразнее с благочестивыми чувствами высказывается Цицерон в «Похвале Цезарю», когда говорит «Из всех твоих добродетелей нет ни одной, которая была бы удивительнее и привлекательнее твоего милосердия». «А что такое милосердие?» как не своего рода сострадание нашего сердца к чужому несчастью, сострадание, вынуждающее нас оказывать посильную помощь. Подобное сердечное движение подчиняется разуму, когда милосердие проявляется с сохранением справедливости, когда или подается помощь нуждающемуся, или оказывается прощение раскаивающемуся. Цицерон, этот превосходный оратор, безо всякого колебания называет его добродетелью, между тем, как стоики не стыдятся считать пороком. Хотя, как это известно из книги знаменитого стоика и Эпиктета, написанной в духе Зенона и Хризипа, самых известных представителей стоической школы, и они допускают такого рода страсти в душе мудрого, которого стараются представить свободным от всех пороков. Отсюда следует, что и стойки не считают их пороками, когда они возникают в мудром, не располагая его ни к чему, противному умственной доблести и разуму. И что и у перипатетиков или платоников, и у стоиков мнение одно и то же. Но, как замечает Туллий, тяга к словопрениям издавна делает греков страстными любителями скорее споров, чем истины. Впрочем, это еще не разрешает вопроса о том, не относится ли к несовершенству настоящей жизни то, что мы даже и во всех добрых своих действиях испытываем подобного рода душевные движения. Святые ангелы не испытывают, например, ни гнева, когда наказывают тех, которые подлежат наказанию с их стороны в силу вечного божественного закона. Ни сострадания, когда являются на помощь к несчастным, ни страха, когда спасают тех, из находящихся в опасности, которых любят. Люди, не умея выразить это иначе, применяют и к ним название этих страстей, но применяют ради некоторого сходства в действиях, а не с целью указать на несовершенство их душевных движений. Так и сам Бог, хотя по Писанию и гневается, однако не подлежит никакой страсти, ибо под гневом его, разумеются, карательные действия, а не возмущенное душевное состояние. Глава шестая. Какими страстями по сознанию Апулея волнуются демоны, которые, как он утверждает, служат для людей предстателями пред богами? Отложив пока этот вопрос о святых ангелах, посмотрим, каким образом демоны, представляющие собою, по словам платоников, посредников между богами и людьми, волнуются бурью страстей. Если бы демоны подвергались движениям этого рода так, что ум их оставался бы при этом свободным от них и господствовал над ними, пулей не сказал бы, что они... При похожем движении сердца и колебании ума испытывают страстные волнения, связанные с их помыслами. Значит, сам умах, то есть высшая часть души, благодаря которой они, суть существа, разумные, и в которой над мятежными страстями низших частей души, умеряя и обуздывая их, господствовали бы добродетели мудрость, если бы они у них были. Сам говорю, умах волнуется, как сознается упомянутый платоник, бурей страстей. Таким образом, ум демонов подвержен страстям вожделений, страхов, гнева и прочим того же рода. Какая же, спрашивается, часть их природы свободна и обладает мудростью, благодаря которой они были бы угодны богам и служили бы для людей примером добрых нравов? Если подверженный порокам страстей и ими подавленный умых, все, что только имеет по природе разумного, направляет к лжи и обману, тем сильнее, чем больше овладевается желанием вредить.